Да отсюда и всю германскую торговлю драгоценными камнями. Теперь Зю спустил в ход все свое политическое влияние, чтобы избавиться от ненавистного конкурента. Еврей боролся страстно с спервенением, хладнокровно, цепко, коварно держась за каждую пять, отступал тощий загадочный португалец. Однако он был неистребим, Его тень всегда ложилась на сделки Зюсса, но только лучшие и самые редкостные камни теперь сначала предлагали Зюссу, и приобрести некоторые уникальные драгоценности можно было лишь через него. Торговля камнями была для Зюсса главным образом увлекательной игрой, и наряду с крупной прибылью приносила и немалые убытки – Зато он постарался обеспечить себя постоянным и верным доходом из целого ряда других источников. Он умудрялся устроить так, что всякий раз, как наступал срок значительных платежей, выдачи жалований чиновникам и военным, в герцогской казне не оказывалось наличных денег. Зюс выдавал нужную суду из собственного капитала, удерживая в свою пользу по грошу с Гульдена, Горожане и крестьяне видели в этой явно жульнической махинации источник всех своих невзгод, и никакая нужда, никакие лишения не угнетали их так, как этот отнятый евреем грош. Он взял на откуп и чеканку монеты, но пренебрегал наживаться на неполноценности денег К таким примитивным и низменным приемам он прибегал по неволе в период договора с Дармштадтом, когда был еще совсем безвестной ничтожной пешкой, и когда ничего другого не оставалось. Теперь же куда дальновиднее было зарабатывать на повышенном обороте полноценных денег. и так монета, которую он чеканил, была лучшей из всех германских разменных монет, наиболее ходкой и ценимой. Но главное ему не терпелось выпуском доброкачественной монеты заткнуть глотку своим врагам. Он понял, что именно на этом противники постараются поймать его, что именно здесь он споткнется при малейшем неверном шаге. Если же наоборот он при этом покажет свою честность, его кредит неимоверно возрастет. Он с нетерпением ждал каких-либо нападок, даже старался поскорее вызвать их. Тугадум Ремхинген, в числе многих других, столь же наивных в финансовых вопросах, не мог объяснить себя растущее богатство Зюса, иначе как только трафаретным предположением, будто еврей чеканит фальшивую монету. Он подзуживал герцога до тех пор, пока тот не приказал произвести расследование Тогда Зюз со смиренно торжествующей улыбкой представил письменные свидетельства агентов О том, что вес его монет слишком велик, а посему на них ничего не заработаешь И расцвел еще пышнее в лучах собственной непорочности Он участвовал, кроме того, в целом ряде соглашений и откупов Повсюду у него были разбросаны амбары и склады товаров, а герцогским указом он был освобожден от пошлин и акцизных сборов. Кроме того, государственные чиновники, городское и окружное начальство облагали население трудовой и гужевой повинностью для его личных нужд. Он исхлопотал себе привилегию на устройство лотерей, и обчищал карманы приманкой выигрыша в лотерее или в игорном доме. Он оплел всю страну широко разветвленной сетью многообразных предприятий. Он блаженствовал и упивался своим могуществом. Но порой ему казалось, что не от него исходит весь этот сверкающий вихрь, и не раз точно обороняясь как вознобе передергивал плечами. Его вдруг охватывало какое-то гнетущее чувство. Все предметы вокруг него как-то странно блекли. Ему чудилось, будто он скользит в беззвучной призрачной кадриле. Раби Габриэль держит его за правую руку, герцог за левую. Они выделывают замысловатые фигуры, отвешивают поклоны. А там, дальше в цепи танцующих, сплетенный с ним множеством рук, А разве то не Саак Ландауэр. Как зловещо комичен он в лапсердаке с спейсами При этом строгом, молчаливом, размеренном танце поворотах и поклонах Но мрачная призрачная картина Терзала его лишь краткие мгновения Она таяла перед озаряющим его светом Рассеивалась в ничто распылялась а ему оставалось золото которое можно взвешивать и считать женская плоть которую можно осязать и ласкать стискивать брать это было и оставалось блеск власть вихрь жизнь